Когда бы в прошлом я не нуждалась в нем, Дьюи всегда оказывался рядом. Он сидел на моем компьютере, когда я думала, что жизненные трудности покончат со мной, и усаживался рядом со мной на диване, в ожидании Джоди, чтобы провести время с нами. Теперь вместо того, чтобы сидеть рядом со мной, он, цепляясь лапами, перебирался ко мне на колени. Он перестал прогуливаться рядом, и стал настойчиво взбираться ко мне на руки. Это могло показаться мелочью, но только не для меня, потому что, понимаете, мне некого было гладить. Между мной и остальным миром была определенная дистанция, и не было никого, кто мог бы обнять меня и сказать, что все наладится, и дело было не просто в операции. Два года, пока я мучительно принимала решение скорбела о своих потеях и переносила физическую боль, Дьюи каждый день прикасался ко мне. Он сидел у меня на коленях. Он лежал, свернувшись у меня на руках. И когда все, наконец, кончилось, когда я вернулась к тому, что можно назвать нормальным существованием, он вернулся к своей привычке сидеть рядом со мной. Никто не мог понять, Через что мне пришлось пройти за эти два года? Никто, кроме Дьюи. Кажется, он понимал, что любовь вечна. Но когда в самом деле нужно, она может подниматься до самого высокого уровня. Каждое утро, начиная со своей первой недели в библиотеке, Дьюи ждал меня у входа. Он глядел, как я подходила. И когда я открывала дверь, поворачивался и бежал к своей мисочке с кормом. Затем в один из самых худших дней, этих ужасных двух лет утром, встречая меня, он заколебался. Да, именно так. Остановившись, я посмотрела на него. Он тоже остановился и уставился на меня, и снова стал топтаться на месте. Так же прошло и следующее утро, и еще следующее — И еще одно, пока, наконец, я не поняла, что таков наш новый порядок вещей. Весь остаток своей жизни, как только Дьюи видел мою машину, заруливающую на стоянку, он начинал скрести дверь правой лапой и продолжал делать это, пока я переходила улицу и приближалась к дверям. Он не мяукал и не расхаживал с места на место. Он сидел очень спокойно, и кивал мне, словно приветствуя, и в то же время напоминая о своем существовании, словно я могла забыть. Каждое утро Дьюи встречал меня, и рядом с ним я чувствовала себя все лучше. Это касалось и работы, и жизни, да и самой себя. Если Дьюи крутился вокруг, все было хорошо. — Доброе утро, Дьюи! — говорила я. Сердце у меня пело, и библиотека начинала кипеть жизнью, даже в самые темные и холодные утра. Глядя на него, я улыбалась. Он терся мои щиколотки, Мой приятель, мой мальчик. Затем я брала его на руки и несла к его подносику. Как я могла отказать ему в этом? Глава двадцатая. «Новые друзья Дьюи». Днем 7 июня 1999 года у меня раздался телефонный звонок от поклонников Дьюи. «Вики, включи, пожалуйста, радио, ты не поверишь своим ушам!» Я включила и услышала. «А теперь вы узнаете окончание этой истории». Любой слушатель знает эти слова. Окончание истории Пола Харви было одной из самых популярных программ в истории радио. Каждой передаче, излагавшей историю из жизни хорошо известного лица, не рассказывала, кто он такой. Загвоздка была в том, что вы не знали, о ком говорит Пол Харви, пока он не произносил свои знаменитые слова. «Этот малыш», — мог сказать он, который так хотел оборвать вишневое дерево, вырос и стал никем иным, как Джорджем Вашингтоном, отцом нашей страны. И вот теперь вы знаете окончание этой истории. А теперь Пол Харви рассказывал историю о коте, который воодушевил весь город и обрел всемирную известность. И все началось в библиотечном ящике для сдачи книг, холодным январским утром в маленьком городке Айовы. И теперь вы знаете...